Эпилог Ральсвик 6666 СМЗХ Присев на массивный табурет, я посмотрел на Олега Святославовича. Он был сильно избит и кандалами прикован к замурованному в каменную стену стальному кольцу. Вороги притащили его в подвал великокняжеского терема в Ральсвике, спрятали пленника в подвал и провели экспресс-допрос — Все по заветам опытных наставников с учетом собственного богатого опыта. Пленника не калечили, но всего за пару часов полностью сломали. Возможно, они поторопились и проявили чрезмерную активность. Однако, как говорится, куй железо пока горячо, и вороги не тормозили. Сейчас никому нет дела до князя Олега, теперь уже последнего взрослого Альговича. И если кто-то начнет спрашивать, куда он исчез, то произойдет это только утром, когда посол русского царя узнает о моем поединке с Ярославом Всеволодовичем. Игнату Мохову плевать на Ольговичей, ведь его царь этих князей не жалует. Однако заботиться их судьбой дипломат обязан, и на это есть как минимум две причины. Во-первых, именно Мохов от лица своего государя поручился, что от русских князей не стоит ожидать проблем. А во-вторых, Они — Рюриковичи, и дипломат, как бы к ним царь не относился, должен хотя бы попытаться вытащить Олега Святославовича из темницы, ибо это дело престижа и уважения. Как лично к царю Мстиславу, так и ко всем Рюриковичам. Так что вороги поступили верно, и мне не надо вести с пленником долгие душещипательные разговоры, ловить его на словах, уговаривать и тратить на это свое драгоценное время. «Меня убьют...» Первым, начиная разговор, прохрипел Олег Святославович, поднимая голову и пытаясь поймать мой взгляд. «Не обязательно». Я пожал плечами и добавил. «Все видели, что ты пытался удержать брата за столом, и твое поведение говорит о непричастности к его поступку. Поэтому выкладывай, что знаешь, а дальше посмотрим, как с тобой поступить». «Я все рассказал твоим людям, сокол. А теперь мне расскажи, что именно тебя интересует». «Для начала, зачем вы прибыли на Руян?» Пленник помедлил и ответил. «На Руси Ольговичи превратились в загнанных зверей. Не так давно мы были одними из самых сильных князей, а сейчас настолько ленивы не пинают. Все, что в казне было, отобрали, а родовые вотчины отошли царю. И тогда я, как старший, задумался, как все поправить». «Мог бы пойти к царю Мстиславу на поклон, стать служивым князем, наемником и слугой, каким был Иван Берладник, пока к тебе не прибился. Мог бы к половцам уйти, среди ханов есть родня, или к ромейскому императору податься. Только не по нраву мне это. Перед Изяславичем унижаться не хотелось, а к половцам и рамеям бежать, чтобы стать нищим приживалой, не по душе. Вот и подумал, что лучше отправиться на Руян». а потом в мифический Винланд, о котором столько сказок рассказывают. Ты хоть и враг, но честный, и когда-то мы вместе воевали против ляхов. Значит, не все так плохо. А еще я слыхал, ты даже диких вендолей простил и дал им возможность начать все сначала, хотя они давние враги Венедов». Олег Святославович закашлялся и попросил. «Дайте напиться. Горло пересохло». По моему знаку, один из ворогов поднес к его губам ковш с прохладной водой. Князь напился, кивнул и, когда воин отошел, продолжил. «За мной присматривали царёвы соглядатые и бояре. Я им открыто объявил, что задумал, и мне не препятствовали. Мстислав дал добро покинуть Трусь, ему так спокойней. А тут двоюродный братец объявился и прицепился, мол, возьми с собой. Отказаться не вышло, и я согласился». В пути почти не общались. Ярослав сам себе на уме был. То буйным становился, и тогда с ним лучше вообще не говорить, а то замкнутым и молчаливым. Слово не вытянешь. Я тысячу раз пожалел, что взял его с собой. Но что у двоюродного братца на уме узнал только в последний момент, удержать не смог, и вышло, что вышло. «Откуда к тебе Ярослав прибыл?» «Он несколько лет под Черниговом обретался, в деревеньке свистуны». Место тихое, и там его воинскому искусству обучали. Кто именно, мне неизвестно. Однако болтали, что это какой-то мастер из магометанских земель за Кавказскими горами. Еще какие-то странности у Ярослава были. На левом предплечье клеймо. Не рабское, а что-то иное. Крест в двойном круге. — Это все? — Олег Святославович помедлил и кивнул. — Почти. У Ярослава еще сумка была, которую он всегда с собой носил. В ней какая-то странная смолка с медовым ароматом и листья. Он, бывало, отщипнет кусочек смолки, закинет в рот вместе с листочком и жует. Потом улыбается глупо, а иногда даже слюни пустить мог. Один вопрос следовал за другим, и одновременно с этим я прислушивался к эмоциональному фону пленника». Князь отвечал предельно честно, и чем дальше, тем больше я убеждался, что его разыграли в темную. И пусть он, Альгович убивать или как-то наказывать его не имело никакого смысла. Тем более, что в Новгороде ждут решения своей судьбы те, кто на него надеется – младшие родичи. Если говорить конкретно, то княжна Мария Святославна, которой недавно исполнилось девять лет, семилетний Игорь Святославович, пятилетний Всеволод Святославович и десятилетний Владимир Всеволодович – Последняя поросль Ольговичей, я убежден, что дети за отцов отвечать не должны. Особенно такие малолетние, которым можно привить наши ценности. А что из них вырастет? Посмотрим. Ведь взять хотя бы малыша Игоря. Сейчас он никто, а в моей реальности именно о нем написано слово о полку Игореве. Так что же нам такими кадрами разбрасываться? Нет уж, надо подтягивать остатки этого семейства к нам, к Венедам». «Олега Святославовича отправить в Винланд, а детей определим в наши школы, и пока старший Ольгович будет сражаться с дикими аборигенами, мы займемся их обучением и вылепим то, что нам необходимо». Наконец, пленник выдохся, а у меня закончились вопросы. Он ждал решения своей судьбы, и я сказал, «У меня нет к тебе обид, Олег Святославич, и ты свободен. Если пожелаешь начать новую жизнь среди Венедов, такая возможность будет». Винланд, о котором ты слышал, не сказка. Он есть, и там хватит места всем. Поэтому сможешь туда отправиться, и я тебя поддержу. Дам денег и помогу набрать воинов. А дальше все в твоих руках». «Я тебя услышал», — отозвался он. «Расковать, князя!» — поднимаясь, отдал я приказ ворогам. «Позвать целителя и вернуть все имущество. Препятствий не чинить и выделить в сопровождение тройку бойцов из группы Хараяра-Вепря». Вороги засуетились, а я покинул подвал и посетил Мертвецкую, куда притащили тело Ярослава Всеволодовича. У него на левом предплечье в самом деле обнаружилось странное клеймо — крест в двойном круге. Я ничего подобного раньше не встречал, и гадать, что это за знак, не собирался. После чего осмотрел его вещи и обнаружил наркоту, смолку с медовым запахом и небольшую вязанку сушеных листьев. Из чего состояла смола, я не знал — а вот с листьями когда-то сталкивался. Это «катча эдулис», она же «ката съедобная» или «арабский чай», кустарник, который произрастает в Восточной Африке и на Аравийском полуострове. Арабы используют его как психостимулятор, и в моем времени из него получали катинон, запрещенный наркотик. К Ярославу Всеволодовичу он, скорее всего, попал через таинственного мастера, который обучал его воинским наукам. И пусть это слабая ниточка, за нее стоит потянуть, дабы выйти на след тех, кто хотел моей смерти. Ибо в то, что Альгович самостоятельно додумался вызвать меня на Божий суд, я не верю. Да и сила, которая у него имелась, не принадлежала князю. Кто-то зарядил его на конкретную задачу, поделившись своей энергией. Так что будем искать врагов и когда-нибудь обязательно найдем». Тем временем наступил рассвет. В Ральсвике мне делать больше нечего, и вместе с группой телохранителей я направился в Ругард. Вокруг все спокойно, и я мог подумать о том, что должен сделать в ближайшее время, куда направить ворогов и какую задачу поставить перед нашими шпионами, кому и сколько денег выделить для реализации перспективных проектов и снаряжения походов, на что обратить внимание князей, которые управляют племенами и народами Венецкого Союза, какие послания отправить правителям соседних держав и так далее. Проблем и забот у великого князя хватает, поэтому скучать не придется, и время для полноценного отдыха может появиться только после моего ухода с этой должности. И произойдет это лет через двадцать, когда у меня появится достойный преемник, которому я со спокойной совестью передам власть. А это серьезный срок. И настолько далеко загадывать...